Виталий Тримайлов. Посмотрим, кто кого. Я вообще-то человек не агрессивный. Меня не трони, я никого не трону. Хожу по своим делам, топчу зону, где артефакт добуду, где поручение чье-то выполню. Так и живу. Деваться-то куда? Впереди ЧАЭС, позади кордоны объединенных войск с блокпостами и патрулями. Назад ходу нет, никак. Вперед и самому особо лезть неохота. Хватает темной долины, армейских складов, да ростка с агропромом. Даже на интарь стараюсь лишний раз не лезть. Зачем? Хабар там, может быть, и можно хороший добыть, только как бы этот хабар жизни не стоил или того хуже. Зачем хабар мертвецу или зомби? Правильно, незачем. Вот и болтаюсь по близлежащей от бара сто территории, я ж не жадный, много мне не нужно, так, пожевать бы чего, прозрачного накатить в профилактических целях, да экипировочку подлатать, да патронов для своего калаша прикупить, куда ж без этого-то. И все было хорошо до поры до времени, но ума не приложу, с чего вдруг все изменилось». Возвращался я с агропрома, шел через свалку, патроны были на исходе, почти все потратил, отбиваясь от бандитов. Вот у резака и хотел разжиться боекомплектом. Чего-чего, а этого добра у него хоть отбавляй. Он на месте сидя себе хабар добывает, паскут мародеров отстреливая. Артефактов у него немного, но оружия и патронов этого завсегда в избытке. Вот, значит, вышел я к свалке, миновал опоры, крюком обогнул холм. Тот, что весь в аномалиях, местность более или менее известная. Выбросов давно не было, значит, и аномалий новых не должно было появиться. Потому шел вполне уверенно, ходка, где-то в отдалении, в направлении дороги на агропром, Залились чьи-то автоматы. По звуку калаши, наверное, мародеры кого-то подловили в засаде, а может и сами от кого отбиваются. Ребята из долга иногда делают вылазки, гоняют босиков, пачками кладут. Да, все без толку. Хрен его знает, откуда они берутся. Но меньше их в зоне не становится. Такое впечатление складывается, что и они порождение зоны. Хотя, может, так оно и есть». Вряд ли, конечно, скорее причина не уменьшающегося поголовья. Это слепая человеческая жажда наживы и трусость. Самим-то стрёмно лезть вглубь зоны. Вот и ошиваются на периферии, у кордонов до да на свалки, Подлавливают измотанных ходками сталкеров и мочат их. А бывает, что порой и порожняком идешь, так не за табака, и жизни лишают. Суки! Самому тяжко в зоне. я то и сам редко в одиночку хожу но в этот раз так получилось напарник мой в мясорубку угодил молодой совсем был и в зоне без году неделя жаль парня ну а видать судьбина такая у него не нужно было в этот раз со мной идти повелся на то что с ветераном пойдет думал от этого безопаснее будет хренушки там и ветераны зоне не указ разрешила кого прибрать так обязательно приберет она тут хозяйка а мы все под зоной ходим так вот дошел я до резака а все чинчинарем я ему бабки он мне разгрузку патронами забил о новостях свежих поведал что да как тут на границе хотя что тут может произойти тишь да гладь ну постреливают изредка мародеры подлянки строят а так то все спокойно Перекурил я у них, у костра посидел, дал ногам отдохнуть, съел тушенки банку, но не век же сидеть, пошел себе дальше. Путь не близок, не далек, а короче от сидения не становится. Заморосил мелкой дождик, оно и к лучшему, аномалии лучше видны будут, хотя какие тут аномалии, баловство одно, да и, и те все на своих местах, разве что указатели не стоят. Вечером и я прибавил шагу, не очень-то хотелось и эту ночь под открытым небом ночевать, хоть до поста долго добраться, а там можно было без опаски в вагончике отоспаться, благо и кровати там имеются, даже с матрацами. Все бы ничего, да только удача моя, видимо, кончилась в этот вечер. Прошел я депо, осталось, в принципе, лишь одно место стрёмное на повороте в темную долину, его бы проскочить тишком. И все, ты в дружеских объятиях долговцев. Прижавшись как можно ближе к холму, так что... Да, отрещал, не умолкая, прокрался мимо развалин и, уже прибавив шагу, почти до баррикады из панелей добрался, как с блокпоста грянул выстрел. Что за черт? Я рухнул в бурьян, как подкошенный. С какого это переляку долговцы по-честному сталкеру палят? Очень хотелось это узнать, но желательно при жизни. Не привлекая внимания, я стал отползать назад. А за баррикадой какая-то суета поднялась. Никак готовилась поисковая партия. Эта мысль добавила мне прыти. Уже через пару минут я под прикрытием Камаза, пригнувшись, уходил в сторону темной долины. Почему туда? — Да потому что туда на ночь глядя ни один нормальный человек не пойдет. Значит, и меня там искать не будут. Фонило страшно, но почему-то по наитию я обходил аномалии и вскоре был уже довольно далеко от блокпоста долга. К сожалению, это отнюдь не значило, что я в безопасности. Местность между свалкой и темной долиной буквально кишела всяким мелким зверьем, тушканчиками да слепыми собаками. Они хоть и были мелкими, но в стае были страшнее кровососа. Следовало где-то укрыться и как можно скорее. Ночь не для людей в зоне. Ночь в зоне смертельно опасна». Выбор был невелик, либо устроиться на каком-то дереве, либо забраться на одну из смотровых вышек, коих в этой местности изрядное количество. Деревьев было, конечно же, больше, но на вышке было определенно удобнее, тем более, что одна была сравнительно недалеко, и можно было рискнуть добраться до нее. Было уже действительно темно, и риск не заметить аномалию возрос в несколько раз. Но вскоре я уже устраивался за баррикадой из мешков на одной из вышек. На ступеньках напролет ниже я разложил пустые жестянки от патронов, которые нашел тут же. Это своего рода сигнализация обезопасит меня от нежданных гостей. Собаки и тушканчики не имеют привычки залезать на вышки, но у зомби и кровососов на это вполне ума может хватить». Теперь, устроившись в относительной безопасности, можно было подумать и о том, что же произошло у блокпоста долго. Первым делом следовало заглянуть в ПДА. До этого он был просто выключен, как и должно быть в зоне. Лишний раздражитель тут может стоить жизни. Это новички в первый раз, увидав на ладонник, носятся с ним, как дурень с писанкой, пока не поймут, что он не решает их проблем, а только добавляет их. «Лучше бы я его не включал. Приятного я там узнал немного, а если конкретнее, то вообще ничего хорошего я из новостей, пришедших на ПДА, не узнал, по крайней мере для себя. Уж не знаю, с каких таких радостей, но долговцы вдруг решили, что я замочил кого-то из них. Абсурд. Я пока в своем уме, а ссориться с одной из мощнейших группировок зоны равносильно самоубийству, даже хуже». «Абсурд абсурдом, но если мне не удастся их переубедить, я больше не жилец. Ребята в долги крепкие, и если кого из них убили, остальные будут землю рыть, но убийцу найдут, дабы его шкуру натянуть на свои боевые барабаны». «Хорошая идея, просто отличная. Осталось только придумать, как ее воплотить в жизнь». «Варианта было два». Первый – пойти к долговцам и объяснить им, что если кто и убил кого-то из них, то это был не я. Собственно, ничего сложного, за исключением того, что, завидев меня, они откроют огонь на поражение, мало интересуясь тем, что я хочу им сказать. Вариант второй был менее самоубийственен. Следовало найти того, кто убил долговца, и предоставить его на суд общественности. Оставалась самая малость. На площади зоны, совсем не маленькой, напичканной аномалиями, жаждущими моей крови долговцами, не менее кровожадными монолитовцами, свободовцами, мародерами и монстрами, найти того, кто прикрылся моим именем и совершил такое роковое для меня убийство. Ха, задачка не из легких. С такими невнятными мыслями я и уснул. Как и обычно, проснулся рано, с первыми лучами восходящего солнца. Дождь ночью прекратился, тучи рассеялись, лишь в вышине тут и там висели легкие перистые облака. Особо не высовываясь, смотрел местность в бинокль. Было довольно пустынно, лишь вдалеке пробежала небольшая стая слепых собак. Ни зомби, ни крупных хищников-мутантов видно не было.